падение Эбуронов и гибель пятнадцати когорт Сабина и Котты. 24 Цезарь приказал вытащить корабли на сушу и созвал в Самарабриве общегальское собрание. Так как в этом году в Галлии урожай вследствие засухи был ниже среднего, то он принужден был разместить свои войска на зимние квартиры иначе, чем в прошлые годы. Именно. Он распределил легионы по большему количеству общин. Один легион должен был отвести в область Маринов легат Фабий, другой к Нервием Цицерон, третий к Субием Росций. Четвертому было приказано зимовать под командой Лабиена в стране Ремов на границе с Треверами. Три легиона были помещены в Бельгии. Их командирами были назначены Квестер крас и легаты Мунаций Планк и трибоний. Один легион, который Цезарь недавно набрал западом, и кроме того пять когорт он послал к Эбуронам, область которых лежит главным образом между Моссой и Рейном, и которые в это время были под властью Амбиорига и Волка. Командование этими солдатами он поручил Титурию Сабину и Арункелю Котте. При таком расположении легионов он рассчитывал легче всего справиться с недостатком провианта. При этом зимние квартиры всех этих легионов, кроме того, который поручено было Росту отвести в самую мирную и спокойную часть Галлии, находились на расстоянии 100 миль друг от друга. А сам он решил остаться в Галлии, вплоть до получения сведений о том, что легионы устроились и зимние квартиры укреплены. 25. В стране Карнаутов был некто Тазгетий, человек очень знатного рода, предки которого были у себя на родине царями. За его мужество и расположение, а также за исключительные заслуги во всех войнах, Цезарь возвратил ему сан предков. Он уже третий год царствовал, как вдруг его убили у всех на глазах его враги по наущению многих граждан общины. Об этом доложили Цезарю. Так как в это дело было замешано много людей, то Цезарь из опасения, что они всю страну толкнут на открытое восстание, приказал Планку немедленно двинуться с легионами из Бельгии к Карнаутам и там зимовать, а также произвести следствие о виновниках убийства Тазгети, арестовать их и отправить к нему. Тем временем он получил от всех легатов и квестера, которым он передал легионы донесения, что они прибыли на зимние квартиры и укрепили их. 26. шестое. Дни через 15, после прибытия на зимние квартиры Папачино, Амбиорига и Катуволка, внезапно началось восстание и отпадение. Когда они встретили на границе своей страны Сабина и Котто и доставили провиант в их зимний лагерь, то под влиянием посольства от Тревера Индутиамара Они взбунтовали своих людей, внезапно напали на солдат, рубивших лес, и с большим отрядом подошли к лагерю с целью штурмовать его. Но наши быстро взяли за оружие, взошли на вал, а с другой стороны лагеря выслали испанскую конницу и одержали верх в завязавшемся конном сражении, вследствие чего враги отчаялись в успехе, бросили штурм и отступили. Тогда, по своему обычаю, Они подняли крик, чтобы кто-нибудь из наших вышел для переговоров. Они имеют сообщить нечто, касающееся интересов обеих сторон и надеются, что это сообщение поможет уладить их недоразумение. 27. К ним послали для переговоров римского всадника Арпинея, друга Титурия, и некоего Юния из Испании который уже раньше по поручению Цезаря неоднократно хаживал к Амбиоригу. Амбиориг сказал им приблизительно следующее. Он признает, что многим обязан Цезарю за его благодеяние. Благодаря ему он освобожден от дани, которую он платил своим соседям Адуатукам. Цезарь вернул ему родного сына, а также сына брата, которые были посланы Адуатукам в заложники и содержались у них в цепях и в рабстве. Что же касается нападения на лагерь, то он сделал его не по своему решению и воле, но по принуждению своего народа, ибо власть его такова, что народ имеет над ним такие же права, как и он над народом. А народ его потому начал войну, что не мог противиться внезапному восстанию всей Галлии. Самое лучшее доказательство этому – его собственное бессилие, ведь не до такой степени он не осведомлен в общем положении дела, чтобы питать уверенность в победе над римлянами своими собственными силами. Но таково решение всей Галлии. И именно сегодняшний день выбран для штурма всех зимних лагерей Цезаря, чтобы ни один легион не мог прийти на помощь другому. Как галы, они, конечно, не могли отказать галам же, тем более, что принято решение очевидно, имела целью восстановление национальной свободы. Так как он в достаточной степени исполнил перед ними долг патриота, то теперь он желает исполнить долг благодарности за благодеяние, полученное от Цезаря. Как старый друг, он настоятельно просит Титурия подумать о себе и о своих солдатах. Большой отряд наемных германцев уже перешел через Рейн. Через два дня он будет здесь. Римляне сами должны решить, не лучше ли им прежде, чем заметят соседи, оставить зимние квартиры и дойти или до Цицерона, или до Лубиана, из которых один находится от них в 50 милях, а другой несколько дальше. Он одно им обещает и скрепляет это обещание клятвой – дать свободный проход по своей земле. Этим он исполнил бы долг перед своим народом, освобождая его от зимнего постоя, и отблагодарил бы Цезаря за оказанные услуги. После этой речи Амбиорик удалился. 28. Арпений и Юний доложили услышанной легатом. Пораженные этим внезапным сообщением, они полагали, что им нельзя пренебрегать, хотя оно идет от врага. Особенное впечатление производило на них малая вероятность того, чтобы такой незначительный и слабый народ, как Эбуроны, сам по себе мог осмелиться начать войну с римлянами. Поэтому они доложили дело военному совету. И там между ними возник большой спор. А и большая часть военных трибунов и центурионов первого ранга полагали, что ничего не следует делать наобум, и что зимние лаги, Нельзя покидать без приказаний Цезаря. Они доказывали, что в хорошо укрепленном зимнем лагере можно устоять против каких угодно полчей, хотя бы и германских. Об этом свидетельствует уже то, что первую неприятельскую атаку они очень храбро выдержали и даже нанесли врагу большой урон. В отношении продовольствия они не страдают, а тем временем Подойдут подкрепления как из ближайшего зимнего лагеря, так и от Цезаря. А Наконец, разве не верх легкомысли и позора принимать ответственные решения по совету врага? 29. В ответ на это Титури кричал, что поздно уже будет, когда соберутся еще большие неприятельские полчища, да еще с присоединением германцев и когда случится какое-либо несчастье в соседнем зимнем лагере. Теперь некогда совещаться. По его мнению, Цезарь отправился в Италию, иначе и Корнуты не задумали бы убить Тазгетия, и Эбуроны не пошли бы на наш лагерь с таким презрением к нам, если бы Цезарь был здесь. Не с советом врага, он соображается, а с реальными фактами. Рейн близко... Германцы очень огорчены смертью Ариависта и нашими прежними победами. Пылает местью вся Галлия, претерпевшая столько оскорблений, покорившаяся римской власти и утратившая свою прежнюю военную славу. Наконец, кто мог бы поверить тому, чтобы Амбриорик решился на такой шаг без определенных оснований? Его мнение вдвойне безопасно, и если дело не так плохо, то они без всякой опасности достигнут ближайшего легиона. Но если вся Галия заодно с германцами, тогда единственное спасение заключается в быстроте. Наоборот, каким результатом приведет предложение Котты и других, не согласных с ним? Если даже не зачем будет бояться опасности в данный момент, зато в будущем грозит голод как последствие долгой осады. 30. -е. После речей обеих сторон, причем Котта и Центурионы первого ранга упорно отстаивали свое предложение, Сабин еще громче закричал, так что его могла слышать значительная масса солдат. «Так пусть будет по-вашему, я не такого, чтобы бояться смерти более, чем кто бы то ни был из вас. Вот они поймут, и если случится беда, от тебя они потребуют ответа. Не будь дело за тобой». Они могли бы уже послезавтра соединиться со своими товарищами в ближайшем зимнем лагере и, сообща с ними, разделять превратности войны вместо того, чтобы быть здесь брошенными и сосланными и погибать вдали от остальных, либо от меча, либо от голода. 31. Все участники Совета встают, схватывают за руки обоих противников и просят не доводить Дело своими раздорами и упрямством до да крайней опасности. Оставаться ли или уходить, то и другое не представляет затруднений, если только все будут согласны и единодушны. Наоборот, при раздоре нельзя ждать спасения. Споры затягиваются до полуночи. Наконец Котта сдался на приведенные доводы. Предложение Сабина берет верх. Отдают приказ на рассвете выступать. Всю ночь проводят без сна, так как каждый солдат осматривал свои вещи и соображал, что он может взять с собой и что из лагерного обзаведения должен будет оставить. Придумывают всевозможные доводы в пользу того, что дальнейшее пребывание в лагере было бы весьма опасным, и эта опасность только увеличилась бы от усталости и бессонницы солдат. На рассвете выступают очень растянутой колонной и с огромным обозом, как люди, вполне убежденные в том, что Амбриорик дал им совет не как враг, а как лучший друг. 32. Между тем, враги, заключив из ночного шума и бодрствования о предстоящем выступлении наших, разделились на два отряда. Поместили в лесах, в удобном и скрытном месте двойную засаду, имели вдвух от римского лагеря, и стали выжидать приближения римлян. Как только большая часть их колонны спустилась в котловину, неприятели показались у обоих выходов и стали теснить арьергард, а авангарду преграждать подъем и таким образом ввлекать наших в сражение на совершенно неудобной для них позиции. 33. Титурий, который ничего не предусмотрел раньше, только теперь стал в беспокойстве суетиться, бегать с места на место и расставлять когорты. Но и это он делал трусливо и с видом человека, совершенно потерявшего голову. Как это обыкновенно бывает с людьми, принужденными вырабатывать план действий тогда, когда нужно уже действовать. Наоборот, кот-то который уже думал о том, что подобное может случиться во время похода, и именно поэтому был против выступления, поспевал всюду, где этого требовало общее благо. Он не только обращался с словами ободрения к солдатам, но и сам принимал участие в бою, и таким образом исполнял обязанности и полководца, и солдата, так как из-за растянутости колонны не очень легко было лично все исполнять и даже предусмотреть, Где и что нужно, то легаты приказали объявить солдатам, чтобы они оставили обоз и образовали каре. Хотя такое распоряжение в подобных случаях вообще не заслуживает порицания, но теперь оно оказалось непригодным. У наших солдат оно уменьшило шансы на победу, а у врагов подняло боевой дух, так как было очевидно, что эта мера внушена величайшим страхом и отчаянием. Ко всему этому присоединилось и другое неизбежное зло. Солдаты стали толпами покидать строй и спешили разыскать в обозе и захватить с собой все, что для каждого из них было дорого. Таким образом, всюду раздавался крик и плач. 34. Наоборот, варвары проявили большую распределительность. Их вожди приказали объявить по всей линии, «Никто не должен выходить из строя. Все, что оставили римляне, их добыча. Для них она и предназначена. Пусть только они знают, что теперь все зависит от победы». Храбростью и боевым пылом наши не уступали врагам. Покинутые вождем и счастьем, они видели свое спасение исключительно в храбрости. И каждый раз, как какая-либо когорта, выступала из каре, там много врагов падало мертвыми. Как только Амбиорик это заметил, он приказал объявить своим, чтобы они стреляли и издали, не подходили слишком близко к неприятелю, и там, где он будет наступать для атаки, подавались назад. При их легком вооружении и ежедневном упражнении им никакого вреда не будет». А когда римляне будут снова отступать к своей линии, вот тогда пусть они их и преследуют. 35. Это распоряжение исполнилось со всей точностью. Каждый раз, как какая-либо когорта выходила из коры для атаки, враги с чрезвычайной быстротой отбегали. А тем временем этот бог неизбежно обнажался и, будучи неприкрытым, подвергался обстрелу. А когда Кагорта начинала отступать на свое прежнее место в Каре, то ее окружали как те, которые перед ней отступали, так и те, которые стояли поблизости от нее. Если же римляне хотели оставаться в Каре, то там не было места для проявления личной храбрости, и вследствие своей скучности они не могли избавиться от снарядов, пускаемых в них неприятельскими массами. И все-таки, несмотря на столько злоключений и на большие потери ранеными, они твердо держались, хотя прошла значительная часть дня. Сражение длилось с рассвета до восьмого часа дня. Они не делали ничего такого, что было бы недостойно их самих. В этот момент был тяжело ранен метательным копьем в оба бедра храбрый и очень уважаемый Бальвенций, который в прошлом году был старшим Центурионом. Лукани, также Центурион первого ранга, был убит в отважном бою в то время, как хотел подать помощь окруженному врагами сыну. Легат Котта был ранен и прямо в лицо, во время обхода и ободрения когорт и рядов. 36. Титурий был всем этим окончательно потрясен, и вот он, заметив издали Амбиорига, Который ободрял своих людей, послал к нему своего переводчика Помпея с просьбой пощадить его и солдат. В ответ на эту просьбу тот сказал: Если Титурий желает поговорить с ним, это можно. Что касается пощады солдат, то он надеется добиться ее у своих людей. Но самому Титурию не будет никакого вреда. В этом он дает свое частное слово. Тот сообщает об этом раненному Котте и спрашивает, Не найдет ли он возможным выйти из линии боя и сообща переговорить с амбиоригом. Он надеется добиться от него пощады для себя и для своих солдат. Но котто наотрез отказался идти к вооруженному врагу. 37. Сабин приказывает находившимся при нем военным трибунам и старшим Центурионам следовать за собой Когда он подошел ближе к Амбиоригу, Ему приказали бросить оружие. Он повинуется и приказывает своим сделать то же. А тем временем, пока они вели переговоры и Амбиорик намеренно их затягивал, Сабина мало-помалу окружили и убили. Но теперь Эбуроны по своему обыкновению закричали «Победа! Победа!» и, бросившись с диким воем на наших, прорвали их ряды. Здесь был убит с оружием в руках Котта и большая часть его отряда. Остальные отступили в лагерь, перед этим ими покинутый, Из них орлоносец Петросидий, теснимой массой врагов, бросил орла через вал в лагерь, а сам с чрезвычайной храбростью сражался перед лагерем, пока не был убит. Они с трудом выдерживали штурм вплоть до ночи, а ночью, Потеряв всякую надежду на спасение, они все до одного покончили с собой. Лишь немногие спаслись из сражения, после блужданий по лесам добрались до зимнего лагеря легата Лобиена и принесли ему известие о случившемся.